Глава 7. Ночное. Танцора определили в одной из зданий, служившее ранее армейским бараком. Сейчас поржавевшие, но окрашенные панцирные койки были вновь на службе. Большая половина из них практически никогда не занималась. У постоянного и предугадываемого климата зоны были свои преимущества – Это, как правило, не слишком низкие ночные температуры, которые с относительным комфортом можно переждать в армейском спальном мешке. Второе, слава хозяевам зоны, практически полное отсутствие комарья и других мелких кровососущих гадов в местах обитания людей и наличия вечных костров. Непонятно, то ли само так получилось, то ли задумано было – Но огромные комары, бешеные, длиною в 30 сантиметров, словно доисторические стрекозы, слепни и прочий гнус, обитал только на заболоченных участках и на больших болотах, где хозяйничал болотный доктор. Из минусов стабильного осеннего климата – частые дожди, но мутировавшая растительность, вечно роняющая и выращивающая листву, успешно высасывала лужи и росла в данном климате быстро и как минимум причудливо. В общем, свободовцы приспособились ночевать на свежем воздухе, под открытым небом или натянутым тентом возле костра, освещающего лица товарищей. Мелких простудных заболеваний при этом никто не цеплял, сказывалось аномальное излучение монолита, которое включало природные механизмы человека, превращая его по уровню здоровья, наверное, в неандертальца – Способного сражаться и со сломанными ребрами, и нередко с несколькими пулевыми ранениями, или, не чувствуя боли, отбиваться уже ножом от грызущих тела и панцирь брони слепых псов. Танцору не спалось. Казалось бы, только сегодня он вернулся с копачей, Поспал час, может два за столом в столовой. Принят в свободу. Потратил еще час на переодевание и подгонку амуниции конечно же комбинезона «Ветер свободы», без нашитой эмблемы группировки. Почистил и осмотрел веренную ему винтовку энфилд l 85 a 1 калибра 5,56 на 45 мм. С этой винтовкой он был знаком давно и лишь разочарованно выдохнул, когда ему вместо ладных «Красавец АК-100», «Грозы», «СВД» или на худой конец помпового дробовика чейзер 13 подали «Энфилд» сочувственно хлопнув по плечу. «Транзит, ты мне хоть ака какой дай?» — решив не молчать, попросил танцор. «Не заслужил еще!» — безапелляционно отрезал транзит, кивнув кладовщику, подающему рожки для оружия. Теперь, лежа в темноте с открытыми глазами, слушая сопение спящих с ним под одной крышей, теперь уже товарищей, он не мог себя заставить закрыть глаза. В конце концов, не выдержав, он полностью оделся и вышел наружу. В темноте лагеря, разгоняемой десятком костров, текла своя жизнь. Теперь уже четко узнаваемый запах конопли, звуки гитары, иногда пьяное пение, смех. Чертовски захотелось присесть к отдыхающим сталкерам и поговорить, вдохнуть живое человеческое тепло. Странно, от чего бы это? Заметив изменения в своем поведении и предпочтениях, подумал танцор. Курсы самодиагностики входили в их программу обучения. «Наверное, стрессы. Пора бы к штатному психологу», – подумал он. Он пошел к костру, где он имел стычку со свободовцами, поскольку там он рассчитывал найти строгого. Возле костра сидело несколько подвыпивших человек и травили анекдоты. Завидев танцора, разговоры стихли. «Здорово, мужики!» – поздоровался танцор. Выслушав разрозненное «Здоров, привет, и тебе не хворать», он понял, что, собственно, сейчас его персона не к месту в этой теплой компании. Да и настроение странным образом переменилось, что не осталось им самим незамеченным. Теперь оно было не то, чтобы присесть и начать балагурить. «Я строго выищу, думал тут он. «Так он на вышке. Дежурит сегодня». «Иди до ворот, там подскажут», — ответил круглолицый Цибуля, махнув рукой. «Спасибо», — поблагодарил танцор и собрался было идти. «Как наговоришься, сюда приходи, познакомлю с парнями». «Ага, спасибо, Цибуля, обязательно», — пообещал танцор и с облегчением зашагал к воротам, где разожженным в бочке костром едва подсвечивалась нижняя часть уходящей в ночное небо конструкции. Двое дежуривших на воротах часовых в черно-желтых экзоскелетах, вооруженные СВД, стояли подобно каменным скульптурам без движения. Через встроенные приборы ночного видения они оглядывали внешние подходы к блокпосту, стоя спиной к лагерю. Оба были с виду одинаковы, словно игрушечные солдатики устрашающего размера и боевой эффективности с одной витрины. Подойдя вплотную к металлической лестнице, ведущей в гнездо часового, танцор негромко присвистнул. Синхронно и быстро развернувшись на свист, один из них не очень доброжелательно спросил, через слегка дребезжавшие мембраны переговорного устройства герметичный шлем-маски, «Чего надо?» «Да, я к строгому, он там?» «Там», — утвердительно кивнул головой. В этот момент строгий, невидимый снизу стоящим людям подал знак фонариком. «Залазь!» – скомандовал первый ходячий танк. «Только не шуми, мы слушаем!» Танцор Кивнул и, аккуратно, стараясь быстро и бесшумно переставлять руки и ноги, полез наверх. Люк для него уже был открыт, и слегка помогая ему взобраться на непроглядную вершину площадки, из темноты вынурнула крепкая рука в перчатке. «Ну, здорово, танцор!» Негромко поприветствовал его строгий, неузнаваемый в вязаной черной шапочке, развернутый до горла с отверстиями для глаз, носа и рта. «Что, оклемался, я смотрю? Живой, здоровый?» «Здоров, ага, не спится что-то!» Также в полголоса ответил танцор, пытаясь сориентироваться в обстановке, поскольку что-то было под ногами, но что именно он не видел. Отсюда с вышки виднелись или угадывались размытые кронами деревьев пятна костров внутреннего периметра лагеря. «Ты ж не видишь ничего», — догадался Строгий. «На, ПНВ, как обращаться знаешь?» «Знаю, знаю». Сталкер протянул руку, и в ладонь ему лег увесистый весом около килограмма прибор. «Ого», — не сдержался танцор. «Тяжеленькая». «Так точно, тяжелая». Прибор ночного видения «Сова-Б-1». Не тактический шлем, конечно, но для стационарного наблюдения пойдет. Натянув прибор на голову, закрепив ремешки и настроив яркость и контрастность, танцор первым делом разглядел лежащую у его ног винтовку баррет под 12,7-мм патрон. «Значит, правильно, я ее снизу угадал», — тихо порадовался он. «Серьезная игрушка», — с чувством произнес танцор присаживаясь рядом с агрегатом на расстеленный матрац. «Серьезней некуда», — улыбнулся строгий. На минуту воцарилась тишина. Гость, осваиваясь, глядел с вышки на ночную зону. Такой ее он еще не видел. «Да, конечно, было ночное дежурство в патрулях долго на укрепленных точках, но там зверье распуганное и не показывается, или злой и прячется» подбираясь, чтобы застать врасплох из-за угла. А здесь, буквально в трехстах метрах от забора, безмоловно, словно тени, носились друг за другом слепые псы, догоняя друг друга, совершая кульбиты и броски в сторону. Правда, кульбиты и типично собачьи ужинки они могли делать на расстоянии нескольких метров друг от друга. Иногда между играющими парами уже находилась другая пара псов, что ничуть не мешало игре крайних собак. Телепатическая связь собак не требовала зрения и физического контакта. Оба постовых, стоящих внизу, практически не обращали на них внимания. Время от времени, вдалеке хлестким разрядом включалась электро. Несколько раз танцор слышал, как включались, реагируя на что-то гравитационные аномалии. Очень далеко было видно, как свечами вспыхивают жарки, подсвечивая кустарники и невысокие деревья. Просвечивая их листву блеклым кружевом. Низкие плотные облака, казалось, выплывали из-за пары невысоких холмов, покрытых редким леском, касаясь своими тяжелыми днищами вершин засохших деревьев. Там дальше, за холмами, начиналась дикая территория, один конец которой прилегал к территории ростка. Отсюда зона не казалась грозной, большой и непонятной, но стоило спуститься вниз и выйти за забор. Как каждый шаг будет стоить тщательного обдумывания и провешивания, не говоря о ночных тварях, что выходят только ночью. — Кстати, о тварях, — подумал танцор. — Спрошу-ка я у Строгова, может, он знает. — Слушай, Строгий, ты не знаешь, что это за тварь возле копачей водится? Еле от нее ушел, и то, если бы мужик какой-то не крикнул, чтобы я через забор прыгал. С содроганием полушепотом спросил танцор теперь ему эта история казалась действительно жуткой. «У тебя водка есть?» Тут же спросил строгого сталкер, теперь чувствуя, как от нахлынувшего вдруг, словно ждавшего, когда его призовут, черного ужаса, у него вдруг начали ходить ходуном руки. Он снова вспомнил и почувствовал кожей, как чей-то тяжелый взгляд высмотрел его в темноте, и теперь тот владелец страшного взгляда, стремительно развивает скорость, чтобы успеть к нему, к танцору, который только начинает чувствовать что-то неладное. Он буквально увидел, как раздвигаются травинки перед мордой мутанта, как мощные лапы мутанта рвут почву, разгоняя мускулистое тело, свою согнутую спину, которая легко сломится под настигшим его зверем, такой хрупкий человек возле шаткого забора с колючей проволокой. Дыхание танцора стало сбивчивым, что, конечно, не ускользнуло от внимания Строгого. «Эк, тебя только сейчас проняло!» «Ну, радуйся, что сейчас, а не ночью во сне!» «Орал бы тогда на всю казарму», — сказал Строгий, доставая фляжку. «Быстрей, Строгий, пожалуйста!» — попросил танцор, чувствуя, как неудержимый ужас начинает давать в его душе ростки паники. Уже почти чужими руками танцор схватил фляжку и присосался к ней, не чувствуя, что пьет, воду или водку. Жидкость текла по уголкам рта, капая на одежду. Строгий молча смотрел на товарища. «Зона». Выпив половину фляги, танцор наконец остановился. Хмеля не чувствовалось вообще. «Ты мне что, воду дал, что ли?» — спросил сталкер. Однако, чувствуя, что паника уходит, и он начинает владеть собой. «Нет, спирт с водой. На шестьдесят градуса. Не почувствовал?» Сочувственно осведомился Строгий. Танцор отрицательно покачал головой. «Только сейчас чуть-чуть закружилась голова, и то, если прислушаться к ощущениям». «Вот так и кончаются люди, в одиночку», — сказал Строгий. «Походят героями 2-3 дня» а потом глаза на лоб лезут, и съезжает крыша, бегут они к ближайшей аномалии. Видел я таких. Приходили к нам на блокпост ночью со свалки, разорванные. Приходили молча, без стонов и криков, а потом ложились возле костра и умирали. Вдруг вспомнил бывший долговец. Нет ничего хуже. Танцор снова приложился к фляге, сделав два больших глотка. Оба помолчали, каждый думая о своем. Строгий первый нарушил тишину. «Так что ты там про копачи говорил?» «Я говорю, зверь за мной какой-то бежал, огромный, в забор врезался и там снаружи остался, а я прыга за забор», – стряхивая оцепенение, ответил сталкер. «Еще мужик какой-то кричал, прыгай, мол, через забор, быстрее», сняв ПНВ и глядя в никуда, сказал танцор. «Огромный?» переспросил Строгий. «Да уж не маленький. Я потом его лапу один раз видел. Под забор пронырнула, меня искала, как раз в том месте, где колючка порвана была. А если бы была колючка, так и не просунулась бы лапа в копачи странным голосом сказал сталкер. «Э, ты полегче», — забеспокоился Свободовец. «На еще хлебни». «Учти, если не поможет, стукну по башке и ребятам спущу. Пусть уложат тебя в лазарет». Танцор сделал пару глотков из фляжки. Теперь он однозначно почувствовал, что это был слабо разбавленный спирт. «Ух, есть закусить?» «А то ж, на, вот». В протянутую руку лег кусок бородинского хлеба, совершенно невидимый в темноте. Танцор со смаком занюхал его, грозя вынюхать окончательно. На душе полегчало. «Ну так что, скажешь, Строгий?» Отдышавшись, продолжил допытываться танцор. «Лапа, как лопата для снега, когти, во!» Показал он в темноту, не особо задумываясь, видит ли его жесты Строгий. Строгий видел. «Ну что сказать? То, что крикнул тебе кто-то через забор прыгать, это ты брата-сталкера благодари. Много неупокоенных сталкеров по ней ходят. Не зомби, так другие неупокоенные». А мутант, ну, с когтями. Так кто химера, наверное? Химеру видел? Строгий, елки-палки, ты опять на меня жути нагоняешь. Видел я лапы химеры. Не химера то была, клянусь. У нас одно время с дикой территории все одна тварь такая повадилась людей таскать, как лиса в курятнике, в ночь по цыпленку. И видели ее, и стреляли. Так ее ж без гауса не возьмешь. — ответил танцор. — Не знаю, чем мы ей там насолили, то ли логово ее разорили, то ли еще чего уж совсем не так сделали. — И что, убили? — с интересом спросил Строгий. — Нет, не убили, только патроны переводили, уже и дыры в заборе кирпичом закладывали, и калибром крупным ее фаршировали. Один раз даже упала она. Так мы на радостях огонь прекратили, а она отлежалась, пока мы к ней подбирались, да и смылась. Аномальная регенерация, блин. Пришли на место только кровавые потеки на асфальте. Вернулись, пулеметчика нет, даже крикнуть не успел. Это после этого случая вы плакаты наклеили, да краской написали «Осторожно, дикая территория». Да, после этого. «А осторожно вокруг зона писать не пробовали?» — усмехнулся Свободовец. «Нет, не пробовали. Мы же думали, что зона под нами, что еще немного и усмирим. Остановим заразу эту. Оно, видишь как, играючи». «И что? Чем дело закончилось? Почему Химера вас всех по одному не вытаскала?» Закуривая и прикрывая тлеющий угол сигареты ладонью, спросил Строгий. «Да, видимо, достала она, кого хотела, и успокоилась. Последнего она зверобоя нашего подрывника утащила, по прозвищу Чалый. Слышал о таком?» Строгий отрицательно махнул головой. «Ладно, а хочешь покажу кое-чего?» «Предложил он». Танцор уже с зашумевшим хмелем в голове махнул рукой и громче, чем положено, сказал. «Давай, показывай!» И натянул ПНВ свободовец шикнул на него аккуратно погасив сигарету затем лег на пол и приник к мощнейшему оптическому прицелу Баррета, с интегрированным пнв последнего поколения несколько минут он настраивал прибор затем отодвинувшись шепотом произнес на смотри сталкер снял свой пнв и приник к окуляру там в полутора километрах от вышки едва освещаемое вполохами жарки, В короткой жесткой траве резвилась, словно гигантская двухголовая кошка, перекатываясь со спины на бок, вскакивая и гоняясь за чем-то видимым только ей, химера. «Мама!» — только и смог вымолвить танцор. Рука непроизвольно потянулась к курку. Мурашки побежали по телу. «Отставить!» — четко и негромко произнес строгий. «Не буди лихо, пока оно тихо». «Живет себе под боком, и пусть живет. Нас она не трогает, и мы ее. Мы вообще почти никого в округе из зверя не трогаем. А они нас. Мы не долговцы, которые кучу людей на зачистках да на патрулях теряют». «Охренеть, да...» — собираясь с мыслями, только и смог выразиться танцор. «Это еще что? Ты слышал, чего ваши сахаты учудили?» — спросил Строгий. «Строгий, это не наши ребята». Поправил его сталкер. «А, ну да, без обид, танцор. Короче, непонятно каким боком, но они вытащили на свои разборки с зоной двадцать специальных танков и под сотню солдат в броне. Еще и вертолеты под завязочку, шесть штук. Три дня назад, как раз когда выброс был, со стороны Рыжего леса черный столб дыма виден был, здоровый такой, жирный. Подожгли, видать, не слабо что-то». «Вот уже два дня прошло, ни слуху, ни духу про колонну. Лукаш говорит, завтра пойдем, посмотрим аккуратно, чем дело закончилось. Ты, кстати, тоже пойдешь, наверное». «Так это, наверное, мутанты направились ловить», — делоно предположил танцор. Он знал о подготовке этой операции намного раньше самого Воронина, но обстоятельства вывернули все наизнанку. «Так вам-то им точнее». «Долговцам виднее, зачем столько сил стягивать. Все равно ведь перед зоной не выиграть им. А мутант здорово их разозлил. Да еще и вы, ну, дезертиры, которые 10 человек из долга вышли. Слыханное ли дело?» Говорят, Воронин чрезвычайное положение на Ростке объявил. «Кто ушел без разрешения, расстрел как пособником мутанта. Все заходят, никто не выходит. Тоже мне, Иосиф Виссарионович». Танцор промолчал. «А что говорить? Что говорить, когда вся тщательная операция по разрушению Монолита в интересах одной из организаций закончилась тем, что из нескольких десятков человек, обученных и подготовленных там на Большой Земле, из профессионалов среди профессионалов в живых остался только он один. А операция с введением основных сил заградительных войск – которые должны были отвлечь силы зоны и дать возможность его отрядам проскользнуть на ЧАЭС, видимо, потерпела фиаско. И сейчас он испуган до коликов, испуган настолько, что психика не сразу поняла это. Теперь он что, полностью зависит от каких-то скаутов? Сейчас он сидит на вышке с человеком, имя которого он не знает и знать не хочет, и душевно разговаривает с ним. «Нет, третий, это на тебя не похоже». «Ты профессионал, черт возьми! Соберись! У тебя есть цель! Если ее уже невозможно выполнить, ты обязан узнать причину неудачи и потом уехать домой, чтобы в следующий раз вернуться! Игра еще не закончена! Боже, как хочется домой!» Танцора словно встряхнули. «Черт побери, ты же знаешь, как быстро люди здесь теряют мотивацию! Не ты ли придумывал целые тесты?» чтобы выбрать самых психически устойчивых людей для миссии. А сам теперь что? Тряпка, размазня. Тьфу!» Лицо танцора перекосилось. Совершенно неузнаваемый человек сидел сейчас в ночи на наблюдательной вышке армейских складов. Его собеседник не мог видеть этого, он смотрел в другую сторону. Слепые псы внизу зарычали и начали бросаться друг на друга из подлеска леска выбежало стадо диких кабанов, и словно тевтонские рыцари, они с рыком промчались сквозь ряды мутантов. Резкий ветер едва не столкнул танцора вниз, когда он встал, чтобы уйти с вышки. «Размазня! Какая же я размазня!» С отвращением думал о себе танцор, чувствую, как предательски неверны его движения в полной темноте. «Уже уходишь?» Раздался спокойный голос Строгова. «И то верно. Погода портится. Тебе завтра вреет. Спокойный». «И тебе спокойный», — дружелюбно пожелал ему танцор. Едва он отвернулся, по лицу пробежала гримаса отвращения. «Зона неудачников, урудов и мутантов», — думал он. «Домой. Как же я хочу домой».